Глава 32. Солнце светило невыносимо, будто в последний раз. По окраинам, говорят, плавился недавно выложенный асфальт. И только тут, на лавочке, в тени зубчатой кремлевской стены, неподалеку от прохладной и чистой Москвы реки, легкий речной ветерок приносил хоть какое-то облегчение. Курьер от Розенберга опаздывал, а Ворчакову еще многое надо было успеть до завтра покуда не началось. Потому что только покуда не началось, существует эта легкая рябь на воде, эта жара и этот густой влажный воздух, и эта дорожка, засыпанная тополиным пухом, эти ели, состывшие в сумраке летней дневной тени, и эти солнечные блики на спокойном теле реки, и мгновение тишины. Дальше время начнет ускоряться и спрессовываться, и теперь уже не прошлое будет давить на грядущее, А напротив, грядущее властно вторгнется в настоящее, заставляя прошедшее продавливаться под своей неимоверной тяжестью. Именно в такие моменты жизни даже у обыкновенных людей появляются предчувствия. И именно в такие моменты проще всего потерять контроль над событиями, потянувшись за услужливыми миражами. Никита это понимал, и все же ему хотелось летать, как в тех вещах, как теперь выяснилось, снах. Все так, скоро, очень скоро они приступят к делу, ради которого он только и жил, который считал главным делом своей жизни, ради которого был готов и отдавал себе в этом отчет, если потребуется, и предать, и убить. Северные народы, наконец, очистятся от скверны и вернутся на предназначенный им путь. Путь доблести и величия, гордости и славы, путь яростных войн и мрачных мистерий подлинного человеческого духа, путь воина и императора. И первый, во многом благодаря его, никиты Ворчакова, усилием, на этот путь встанет его страна, его Россия, его «Княжья Русь» из древних летописей и детских сказок. Чудесная страна, о которой он так любил мечтать, книжный мальчик, слишком рано повзрослевший, и успевший стать воином, а если потребуется, палачом. Ради этого стоило жить, ради этого стоило умирать. Никита криво улыбнулся и потянулся в карман за папиросами. Все сроки встречи с курьером уже истекли, и теперь папироса ему не помешает. Следующее окно связи. Завтра в шесть утра на смотровой площадке на Воробьевых горах. Неприятно, конечно, в это время, согласно им же самим разработанным инструкциям, новая охрана старика должна будет прибыть в Переделкино. Откуда ей предстоит почетно отконвоировать его в Москву на Парад Победы, который он должен будет принять, один или в весьма сомнительном обществе молчаливого Катаевского двойника? Ничего, примет. А он, Ворчаков, должен этот конвой еще раз вместе с главным конвоиром Берий, дополнительно проинструктировать. Забавная деталь. Двое приговоренных к смерти, и при этом один еще и конвоирует другого. Все-таки Шор не прав. У Валентина Петровича замечательный литературный вкус, из него сложись жизнь иначе, и вправду мог получиться вполне достойный писатель». Даже в этом хитросплетении сюжета, пожалуй, тоже есть смысл. Разные замыслы писателя потом иногда начинают убивать друг друга. Но это война. Война смыслов и замыслов начинается только завтра. А на сегодня, на последний день мира, у Ворчакова были свои планы.